там же, полчаса спустя. Ну вот, все предсказуемо, в том числе и то, что русские не будут рассусоливать и размениваться на пошлости, вроде классического допроса с логическими ловушками и прочей дребеденью. Впрочем, и полевыми методами потрошения они тоже пренебрегли, хотя, на его взгляд, это был бы самый простой вариант. Расколотить пациентке, к примеру, гипс на одной ноге, да потеребить слегка, Мигом бы раскололась. Но, видать, решили не опускаться до этого. Благо, времени хватало. Перешли сразу к медикаментозной фазе, и делу конец. Причем, насколько он мог понять, выбрали средства надежное и убойное. Голова у мисс лейтенант болеть будет долго и качественно. Ну да, можно сказать, она еще легко отделалась. Во всяком случае, убивать ее не стали. Хотя, откровенно говоря, могли и имели право и даже коллегой не останется. Медицинскую помощь оказали без изысков, но вполне полноценную. Зато выдали девочку, как корову, аккуратно и качественно. Однако результат тоже предсказуемый. «Ну что, — спрашивается, — может знать девчонка, пускай она хоть десять раз лейтенант и сто раз штурман, да только в пределах своей компетенции, то есть практически ничего? Даже, откровенно говоря, меньше, чем ничего?» Да, подняли по тревоге, загрузили спецконтейнер, который уже давно стоял на базе и ни разу не открывался. Это, скорее всего, тот, в котором доставили роботов. Ну и полетели. Да не долетели, что характерно. Она даже не знала, летят они бомбить русских или должны вместе с ними кого-то бить. В общем, пустышка. С одной стороны, это неплохо. Про него, во всяком случае, она ни слова сказать не смогла. Но ведь у русских... «Наверняка есть представители контрразведки, которых все эти нестыковки просто обязаны насторожить. Теперь они носом будут рыть землю или, применительно к Европе, лед, пытаясь докопаться до истины. Стало быть, надо теперь соблюдать осторожность двойне, ничем не выделяться. Это, конечно, не так и сложно, когда твоя роль уже не только стала частью жизни, но и в чем-то заменила ее» заставив прошлый уйти на задний план и поблекнуть. Но все равно. Русские, впрочем, особо разочарованными не выглядели. Видать, предполагали нечто подобное изначально. Дулась почему-то только Петрова. Ну да, она как вышла из каюты, так все будто сама не своя. Видать, бой так подействовал. Не такая уж она и железная леди, как пытается казаться. Но вот что интересно. Допрос шел сам по себе. А приготовление сами по себе. Начались, еще когда возле обломков Лондона вовсю кипел бой, и приготовление серьезное. Оказывается, на такой случай у русских предусмотрен удар возмездия. Даже с командованием связаться не надо. Типовая инструкция. О чем, кстати, в штабах стран-конкурентов ни сном, ни духом. И теперь русские с полным на то основанием уберут отсюда всех конкурентов, причем, скорее всего, с помощью корабельных орудий. И никаких угрызений совести. Один здоровый энтузиазм. Правда, их тоже понять можно. Народу в этой чертовой спасательной операции потеряли кучу. Теперь горят желанием отомстить. Это с их моралью, кстати, вполне согласуется. И ведь самому приходится, демонстрируя все тот же энтузиазм, принимать участие в подготовке. У молокососа штабные натворили дел».